Событие пятьдесят восьмое. Только прилетели, сразу сели. Фишки все заранее стоят. Фоторепортеры налетели. И слепят, и с толку сбить хотят. Всему приходит конец. Даже задремал в конце этой пытки брехт. И тут самолет плюхнулся в воду и поскакал по ней. Тряхнуло так, что полетел головой вперед и врезался в задницу японского офицера, скорчившегося на полу пассажирского отсека. Он же трюм. Самурай тоже вперёд подался и головку зашиб о стенку деревянную. Звук будто две деревяшки встретились. Повезло. Был бы борт металлический, пришлось бы хуже. Хуже пришлось Ивану Яковлевичу. От задницы тощей, японской, его отбросило назад и перевернуло. Плюх, и он сразу в двух непереваренных обедах лежит. «Мать вашу японскую! Да чего самурайская пища эта паршиво воняет?» «Чем этих гадов кормят?» Брехт вскочил на колени и бросился к двери. И в это время опять дернулась лодка летающая. Судя по звуку снизу, это она на мель села. «Фу, вот теперь точно можно выдохнуть». Иван Яковлевич повернул ручку и дернул дверь на себя. «Хрен. Точно, блин, она же наружу открывается». Открыл. Почти темно. Еле-еле успели. Ещё бы чуть и абзац полный, не разглядел бы реки пилот. Вдохнул полной грудью и чуть не вывернула От груди этой полной шёл такой изысканный аромат. «Так не доставайся же ты никому!» Заорал комбат и прыгнул солдатиком в воду. И тут вспомнил про часики Карлушев и а, -а, «А, давай назад, буль, буль!» Оказалось глубоко, берег обрывистый, дна так и не нащупал. А ещё дорогущий хромированный кольт. «Ну, Аматарасу, погоди!» — вывернул и погреб к берегу. «Товарищ комбат, вы куда? Там Маньчжурия! Я не к тому берегу пристал!» — заорал с крыши Сергей Томшин. с с с вовлип Брехт бросил себя и часы жалеть и, достигнув дна, сразу из кобуры М-1911 выхватил, а с него струйками вода стекает. «Это из Калашникова стрелять в такой ситуации можно, а из Кольта можно или нет? Ещё разорвёт при выстреле. Блин, Блинский. Чего в поезде на влажных простынях не поехал? Сидел бы, чаёк попивал. Дымком вкусным паровозным пахнет, а не блевотиной Картошечки варёные у бабулек на станции купить можно с укропчиком. Лепота! А тут... Нет. Срочно ведь надо было Блюхеру. Что может срочного у Блюхера быть в Хабаровске?» Это у него там было срочно. Они уже полк японцев отправили в их сады райские, и за этим отправкам не видно. А тут какая срочность? Срочно новости из первых уст узнать? «Сергей, делать-то что? Нас японцы или китайцы захватят». «Двигатель не заведется. Еле на сопляк дотянул. Уже работать стал с перебоями. Нужно смели снять и от берега оттолкнуть. Я сейчас спущусь». Рядом плюхнулось тело этого Сусанида. Вообще, лодка покачивалась на небольшой волне, ей уже и организованной. Неплотно засели. Обошли, уцепились за нос и попытались оттолкнуть самолет от вражеского берега. Нет, не хотит. «Он на правом поплавке сидит, товарищ комбат!» Умывшись ледяной водой, сделал вывод пилот. «Давай быстрее, а то у меня уже ноги сводят. Особенно правую, она и так ушибленная». Погреб к середине крыла Брехт. Можно сказать, что лодка летающая, она же МБР-2, морской ближний разведчик второй. Если не пассажирский вариант, который батальону достался, это большой по нынешним меркам самолет. Точно, один из самых больших. Размах крылья в 19 метров и вес даже при пустых баках, как сейчас, 3,5 тонны. До поплавка целых 5 метров по ледяной воде. Попытались его приподнять и сдернуть. С десятого раза, когда догадались раскачивать лодку, это получилось. Чуть развернули и опять поплыли к килю. После матов и крюхтений смогли сдвинуть и его. Самолет сразу чуть просел и закачался на воде ровно, задевая обоими поплавками воду студеную. Оттолкнули от берега, как смогли, и забрались в открытый люк пассажирского отсека. Замычал японец. Брект после того, как его вырвало, сунул ему кусок веревки в рот. Пришлось вынимать, а то еще помрет. Пилот достал из-под скамейки два весла небольших, и им опять пришлось идти купаться. Брехт поплыл к правому поплавку, а Сергей, он же Сусанин, к левому. Взобрались на них и попытались грести, как на каное. Через три минуты Иван Яковлевич согрелся, а через час высох. Еще через час они причалили к своему берегу. И тут же попали под прицел целого взвода милиционеров. Все, видимо, давно за ними наблюдали. Все же ночь лунная. И только лодка ткнулась носом в берег, как менты поганые из кустов выскочили. И давай кричать про руки вверх. Ну и ладно, можно понять. Главное приключение закончилось, и до своих добрались. Да это до Хабаровска тоже. А еще через минуту и пограничный катер зарычал, подходя. «Гады, где были, пока они двумя игрушечными веслами эту махину вперед толкали?» «Я командир отдельного разведывательного батальона имени Иосифа Виссарионовича Сталина!» Прокричал Брехт в темноту. Руки не отпустил, еще пальнут синие с перепугу. К нему подплыл катер, почти такой же, как они у японцев недавно топили. Может, чуть покороче. «Документы?» «Ну, точно пограничники, сразу документы им подавай». лапы и хвост, вот мои документы!» Хотел им крикнуть в ответ, чтобы шум работающего двигателя на катере перекричать. С катера на него направили прожектор. «Вон, что есть у погранцов. Себе тоже такой нужен». Иван Яковлевич сделал себе зарубочку в памяти про прожектора и полез в карман гимнастерки. «Твою ж налево!» Он с документами искупался. «Там все размокло должно быть». «Нет, он не дурак совсем. И удостоверение таскал в специальном кожаном конвертике». Но он ведь не герметичный. От пота и грязи спасет, а вот вода дырочку найдет. В кожу, начитавший сказок попаданческих, с обеих сторон еще и железные пластинки, вставлены в миллиметр толщиной. Прямо ведь напротив сердца карман расположен. От пули должен девайс защитить. Полез, достал. Промокло, как и предполагал. Сунул пограничникам «Ребята, у меня срочный приказ командарма Блюхера прибыть к нему». «А вчера к нам на озеро Хасан три литер с начальником НКВД по Приморгскому краю Дерибасом Терентием Дмитриевичем приезжали. Там инцидент серьезный». «Сейчас гляну», — донеслось с катера, и, свесившись с борта, пограничник дотянулся до удостоверения. «Почему плывете с китайского берега?» «Горючее кончилось. Куда хватило, дотуда и дотянули», — встрял пилот. «Ладно». «Поднимайтесь на борт! Отвезем к начальству вас, пусть они разбираются. Шпионы вы не шпионы!» Через пару минут раздалось сверху. Видимо, что-то осталось неразмытое на удостоверение. «Ребята, там у нас в пассажирском отсеке японский офицер пленный лежит. Его тоже захватите!» Мигом попрыгали в воду с катера погранцы и тут же раздалось. «Ага, унюхали. А сам Брехт как 4 часа терпел?»